Глава 18. Свободный генерал Выбравшись наружу, я первым делом огляделся по сторонам. Часть предметов, подготовленных Медеей для ритуала местах, сменила свое положение. Похоже, кое-кто решил подстраховаться, чтобы я точно не смог ничего повторить. К счастью, подсмотрев детали заранее, думаю, я смогу все восстановить, когда вернусь сюда уже без сопровождения. Кстати, Медея не спрашивает, успешно все прошло или нет, значит и так знает результат. Впрочем, чего тут сложного? Она явно в курсе про режим симбионта, а плащ тьмы у меня за плечами, заметить достаточно просто. Вот бы его сделать немного попроще, а то сейчас-то ладно, но как я потом буду объяснять свою якобы все время активную маску? Может быть, хозяйка ночью подскажет, не хочется, конечно, демонстрировать свою беспомощность, Но есть ли выбор? И стоило мне подумать о том, как было бы хорошо прими мой плащ обычный коричневый цвет, как он тут же последовал моей просьбе. Неплохо получилось. Возвращаемся. Медея, как мне показалось, с определенным недовольством осмотрела мою обновку и, резко развернувшись, двинулась к разведчикам. Похоже, задерживаться здесь она не собирается, и это плохо. Чем дальше мы уйдем до ночи тем сложнее мне будет вернуться. А значит, надо что-то делать, например, тянуть время, ведь хотел же изучить возможности духа, а не одного свободного мгновения. Я помог Дэвиду, напоминаю Медее о своем вчерашнем путешествии. Тебе не кажется, что пришла пора помочь и моим ученицам? Если честно, думаю, что Майя с Леной могут и сами справиться, но если сейчас отправиться в путешествие к ним на подмогу, то это точно займет какое-то время. А там уже и вечер будет совсем рядом. В общем, далеко мы точно не уйдем. Конечно, Медея может постараться отложить свое обещание. «Лютого или вторая, в чье тело тебя отправлять?» Но нет, к счастью, она или не поняла, зачем я тяну время, или не посчитала возможным даже в такой ситуации нарушать свое слово. Кстати, интересный момент. Если Майю Медея назвала по фамилии, то Лену обозначила лишь номером. Это что, божественный шовинизм? Ну ладно, сейчас важнее решить, в кого я все-таки хочу отправиться. С одной стороны, очень интересно было бы посмотреть на дочь жнеца изнутри, так сказать, пощупать ее силы. Но с другой, надо осознавать, насколько это опасно. Она может и просто не пустить меня, что будет вполне логично с точки зрения собственной безопасности. Лично я бы никогда на такое добровольно не пошел. А может пустить. И это еще хуже, учитывая ее способности работать с чужими сознаниями. Кто знает, что она со мной сделает, когда я окажусь полностью в ее власти. Выбираю Елену. Я все-таки сделал выбор». Мы как раз дошли до нашей стоянки, где Медея взяла небольшую паузу на подготовку безопасного периметра. А я тут же воспользовался выдавшимися минутами, чтобы изучить возможности своего духа. Впереди меня ждет бой с тенью, да и предстоящее путешествие разума вряд ли будет легкой прогулкой, так что свой новый арсенал нужно освоить на максимально доступном уровне. Итак, посмотрим, что тут у нас есть в наличии. Покров ночи. Использует силы стихии для атаки или блока, накладывает на противника три из семи ударов ночи. Гниение, разрушение, старение, сон, тишина, извращение, отрицание. Первая из четырех способностей, которые по своему названию так похожи на то, что я в свое время видел у Духа Света. Но вот по сути, все совсем другое. Если там это была полностью защитная способность, то тут это ярко выраженная атака заодно кстати стало понятно как дух ночи смог так сильно ударить тушу тени во время навязанного мной испытания столько даров ночи в пассивном режиме да с его немаленькой базовой атакой неудивительно что в сумме так легко набралось полмиллиона надо будет потом обязательно еще протестировать этот удар понять скорость активации время отката увидеть другие дары помимо гниения разрушения и отрицания как мне кажется В тот раз я видел именно их. Ну, досмотрим дальше. Кольцо ночи. Поражает врагов в радиусе 20 метров силы стихии. Шанс темного превращения. Откат 60 секунд. Не могу опять не сравнить с Духом Света. У того была гарантия, что следующие 10 атак пройдут мимо. Гарантия. А тут шанс. Кажется, что все плохо. Вот только я помню измененного проклятием Медеи наката. Если темное превращение хоть немного на это похоже, то все еще хуже. Вряд ли такая тварь будет мне подчиняться. В тот раз она первым делом набросилась как раз на своих товарищей. Получается, этот навык только для массовых сражений, и по большому счету для внесения паники в ряды врага. Аура ночи. Каждую секунду, находясь рядом с высшим духом, вы теряете 2% силы защиты скорости, пассивный навык. Максимальное значение понижения – уровень, деленный на 10, умноженный на коэффициент стихий. Интересная способность. Жалко только, что есть ограничения по максимальному минусу. Похожий навык Духа Света отнимал жизни. Впрочем, думаю, там тоже не обошлось без ограничений. Просто тогда ни я сам, ни мои разведчики не были достаточно хороши, чтобы про них узнать. А сейчас-то я, как ни посмотри, на пике формы. Еще немного, открою маску и легендарную метку, и вообще... Тут я резко оборвал мечтания, возвращаясь к реальности. Времени и так не особо много, а я настолько бесполезно его трачу. Лучше посмотрим последний навык. Покровительство ночи. Дух может разделить свои способности с любым человеком или существом при телесном контакте. Мимикрирующий пассивный навык. Ага. Вот значит, благодаря чему дух ночи смог превратиться в плач, а потом и изменить форму. Жаль, конечно, что я могу использовать силу своего помощника только при телесном контакте, но, на мой взгляд, так все-таки надежнее, чем плывущее за тобой отдельное существо. Того же генерала с духом света мы с патриархом уничтожили, как раз разделив их друг с другом. «Плащ с меня, в принципе, тоже можно срезать, но, думаю, провернуть это будет уже несколько посложнее». «Ты собрался?» Медея как раз закончила гонять разведчиков, организовывая защиту стоянки. Кстати, раньше она ничем таким себя не утруждала и позвала меня. «Что ж, пожалуй, я готов. И с точки зрения разбора новых способностей, и, что главнее, с точки зрения понимания, что делать дальше». Все-таки в прошлый раз это был прыжок в никуда, и я успел и запаниковать, и допустить ошибки, вроде того, что влез в тело, не расспросив, что происходит снаружи. Тогда поехали. Медая увидела мой кивок, и вокруг все тут же погрузилось в темноту. Я сразу же отправил послание Лене со своим образом, вызывая ее на разговор, и даже смог сохранить самообладание все те пару минут, что ее не было. Вася? Повисшая в пустоте напротив меня девушка сначала попыталась броситься мне на шею, а потом встревоженно огляделась по сторонам. «Ты же не умер?» «Интересная у нее ассоциация с местом нашей встречи». «Нет, но, возможно, скоро это грозит тебе и майе, так что я пришел выполнить свой долг как учителя». «Ну что, имидж — наше все». «Ведь, несмотря на банальность, все равно сработало» и лицо Лена расплылось в довольной улыбке. Убедившись, что мне верят и готовы на любое сотрудничество, я тут же расспросил девушку о последних событиях. Как оказалось, пока все шло согласно рассказанному мне Медеей предсказанию. Девушки спешили уйти из долины новичков, столкнулись с отрядом Орлова и были вынуждены присоединиться. А вот потом настал момент, который, если честно, меня немного напряг. «Геннадий, очень крутой!» Восхищение в голосе Лены было сложно не заметить. «Он прекрасный командир, умный и справедливый. Разговаривает со всеми, разговаривает о нашей миссии, объясняет, из-за чего началась война и ради чего мы сражаемся». «Это все, конечно, замечательно, но как именно она смогла оценить командирские навыки этого Орлова, если они еще даже ни с кем и не сражались?» «Стоп! Я что, ревную?» что моя ученица испытывает сильные чувства к кому-то кроме меня. Да нет, глупости. Меня просто раздражает ее неспособность делать выводы, основанные на объективных фактах, а не эмоциях. Лена в этот момент как раз закончила пересказывать мне пафосный пассаж о том, почему мы должны остановить Семина, и перешла к описанию известной им стратегической обстановки. Так их разведчики смогли выследить отряд Осипова чьи воины уже каким-то образом узнали об их появлении и начали строить укрепления. «В общем, через полчаса вернутся все дозорные отряда мы собираем силы в кулак и идем громить войска этого сумасшедшего повелителя». Не уловил, когда именно Лена успела поставить диагноз психики Семина, но главное в ее рассказе я уловил. «У меня есть минимум полчаса до выступления, а значит времени более чем достаточно». Можно будет и предупредить отряд о готовящейся им ловушке и попробовать получше узнать, что же собой представляет этот якобы свободный генерал. Я-то помню, как Медея назвала его жнецом. Да, пожалуй, разобраться в этой своеобразной личности будет на самом деле интересно. Получив от Лена разрешение занять свое тело, я тут же чуть не ослеп от солнечного света. И откуда такое резкое неприятие? То ли это из-за тьмы во время переноса, хотя физически-то глаза в это время точно не работают. То ли в мертвом мире свет солнца не такой яркий, то ли это просто психологическая привычка. И вообще, стану злоупотреблять такими переносами, как бы и мне в итоге не заслужить гордое звание психопата. По крайней мере, с женскими телами точно пора завязывать, а то вместо оценки обстановки стою и думаю – что у Лена-то грудь побольше. Да, мне срочно нужно будет сбросить сексуальное напряжение, главное, чтобы поблизости нашлась другая девушка, помимо Медеи. Избавившись от приступа, охватившего меня вслед за последней мыслью хриплого кашля, я наконец-то смог осмотреться по сторонам. Настоящий лагерь, чистокол, ров и тысячи воинов, каждый из которых занимается каким-то своим делом. Прямо римский легион времен расцвета, древней империи. Тогда знали толк в дисциплине и боевом духе, и понимание, что лишь загрузив людей постоянным делом ради общей цели, можно их по-настоящему сплотить. Важное открытие еще с тех времен. И почему сейчас про него многие забывают. Несмотря на посторонние мысли, я не терял зря ни одной секунды, продолжая осмотр лагеря, и проверяя рефлексы и возможности нового тела. Я успел создать свою копию, вызвать Брюса и отправить его на поиски Орлова, который, судя по открывшейся сверху картинке, куда-то уходил с десятком воинов. Надеюсь, они ненадолго. Впрочем, даже если это какая-то секретная операция, думаю, я смогу без проблем их догнать и выполнить свою миссию. Взгляд опять вернулся к шевелящемуся как муравейник к лагерю. Маски, легендарные метки — все это спасует перед обычным предательством, ведь кто-то же должен был их всех сдать. Имена, над надгробий — будь это мой план, пожалуй, я им бы гордился. «Кот?» — знакомый голос, но такое неожиданное приветствие. Впрочем, в глубине души я подозревал, что дочь жнеца-менталиста сможет раскрыть мое присутствие, вот только что мне не нравится — Уже второй раз за последнее время я не замечаю опасности вблизи, слишком привыкнув полагаться на Брюса, который в это время контролирует что-нибудь вдали. «Да, это я». Когда я рассматривал возможность этого разоблачения, то решил, что перед Майей нет смысла пытаться играть ничего не понимающую дурочку. «Вас скоро будут продавать в плен людям, Семина» и твою жизнь планируют использовать как разменную монету для разжигания ненависти между твоей матерью и большими городами. В общем, я быстро ввел девушку в курс дела. Учитывая, что мы имеем дело с предателями, поддержка мне очень даже не помешает. И тут меня осенило, что именно все это время смущало в картине «Десятка воинов», сопровождающих генерала куда-то в лес. А что если это предатели, которые решили попробовать уничтожить главного врага заранее и заполучить себе всю награду. Выглядит рискованно, но приз уверен того стоит. Тем более же они считают Орлова всего лишь генералом, который без поддержки собственного города должен по умолчанию терять часть своих сил. И что теперь, хватать Майю и бежать спасать этого типа, которому кстати учитывая его настоящую природу, вряд ли понадобится помощь? На всякий случай отдаю приказ Брюсу спуститься пониже, в надежде, что получится уловить хотя бы часть разговора, который, судя по начавшим открываться ртам, явно начался. Нас шантажируют, но мы в вас верим и хотим предупредить. Все не разобрать, но суть понятна и так. Кто бы мог подумать, что в этом мире смогут найтись люди... Готовые рискнуть своей последней жизнью, пусть даже их и оказалось всего десять человек из тысячи. Честно, я удивлен. «Идиоты!» Небрежно слушавший слова своего солдата, Орлов покачал головой. «Я, кажется, начал догадываться, что будет дальше. Впрочем, вот таким течением событий меня не удивить. Сейчас-то как раз все вполне обыденно и привычно».